Когда автомобиль набрал скорость, Илья снова попробовал дозвониться до супруги. И опять высветилось сообщение об ошибке сети. Включил радио. На коротких волнах раздавался только шум, иногда перекрываемый треском. На средних волнах стоял беспрерывный шум и сопровождался он под на низких частотах. На длинных приемнику удалось найти три рабочих канала, но на них был лишь какой-то гудок который искажался и через несколько секунд тонул в шуме. Приемник, теряя волну, начинал автоматический поиск. Потыкав кнопки, он нашел волну радиостанции «Маяк». Мужской голос дважды повторял сообщение «Внимание всем! Воздушная тревога! Радиационная опасность!». После этого женский голос зачитал инструкцию. Рекомендовалось немедленно укрыться в подвале, цокольном помещении или бомбоубежище. Звучали слова. Возьмите с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, примите меры по защите пищевых продуктов и воды от возможного заражения, перед уходом отключите нагревательные приборы, электричество, перекройте газ и воду, плотно закройте окна и форточки вентиляционные отверстия. Помехи то полностью заглушали голос диктора, то искажали его. Если вы... Примите меры защиты от поражающих факторов атомного взрыва, светового развлечения, ударной воздушной волны и радиации. Треск, вой, какие-то непонятные звуки. Если же совершаете полезку, научно-праспортные средства, Илья сразу раз за разом пытался дозвониться до жены, до родителей, до брата. Увы, мобильник сигнализировал отбой и высвечивал сообщение Ошибка сети. Рахматулина покинула решительность. Его внимание совершенно отвлеклось от дороги. В руках была слабость, грудь сдавливали спазмы как при рыдании. Он остановил машину и выскочил из нее, даже не закрыв дверь. Пробежал с десяток метров вперед и остановился. Несколько секунд смотрел вдаль, где восходящее солнце красной каймой обрисовывало черные силуэты смертоносных туч. Потом вернулся облокотился на кабину и обхватил голову ладонями. В сторону Омска проехала фура. Ее водитель дважды просигналил, моргнул дальним и что-то прокричал в открытое окно. Ильяс различил лишь слово «война». Что же делать? В городе огонь и радиация. Каждый вдох чреват смертельной опасностью для человека. Да что там для человека, для всего живого. Одежда, волосы, кожа – все моментально впитывает распадающееся вещество, превращая живые организмы в такую же распадающуюся субстанцию. Можно ли там спасти кого-нибудь? Надо ли рисковать своей жизнью ради тех, кто в ближайшие часы превратится в радиоактивное мясо? На мгновение в памяти всплыла история, поразившая его в детстве. Эпизоды жизни Чингисхана. Он бросил свою молодую жену Берте на поруганию врагу, бросил, чтобы спасти собственную жизнь. Ах, судьба! А что в Казани? Что с родителями? Он поедет туда, и что им скажет, если найдет их живыми? Брату что скажет? Что остановился, не доехав до города и повернул обратно? А перед собой он сможет оправдаться? Ильяс отошел от автомобиля, встал лицом к востоку, постоял так со сжатыми кулаками, потом опустился на колени и поднес ладони к лицу. Он произносил дуа. Совсем нерелигиозный в повседневной жизни Рахматулин в этот момент искал помощи у Всевышнего. Минут две он молился, затем поднялся на ноги, машинально стряхнул с брюк пыль и травинки. Самообладание возвращалось к Клясу. Он едет в сторону взметнувшихся к небу дымов, но тех, кому он спешил, возможно, уже нет в живых. Там ад. Он и сам сгинет в этом аду, но он — мужчина. Он должен дойти до конца, и если суждено ему сгинуть, сгинет. По крайней мере, его совесть будет чиста. Лучше погибнуть чем до конца жизни носить на сердце клеймо труса. Но нет. Не может быть, чтобы они погибли, жена и дети. Ведь была объявлена тревога, хотя и поздно, а в городе есть убежище и метро недалеко от их дома. Надо спешить к ним. Он сел в машину и продолжил путь. Почти все встречные автомобили сигналили и мигали дальним светом. Попадался транспорт, Оставленные на обочине, видимо, люди, выполняя рекомендации МЧС, покидали авто, чтобы найти более-менее безопасную лёжку. Но вообще в этот ранний час автомобилей было мало. У перекрестка напротив поселка Лесная Поляна Рахматульна увидел десятка два фур, стоявших на обочине в направлении Омска, и три машины автоинспекции. Одна у середины колонны, где собрались полтора десятка водителей и четверо полицейских. Между ними, кажется, шел спор. Другая во главе. Третья метрах в ста от конца, и ее экипаж останавливал грузовики, проверял документы, после чего некоторых отпускал. Маяк все так же передавал предупреждение о воздушном нападении инструкции МЧС. Как показалось Рахматульну, помехи усилились. Вскоре помехи и бесконечное повторение одних и тех же фраз стали раздражать ильяс Он выключил приемник. Дозвониться до родных по-прежнему не удавалось. В деревне Белобородово стояла пятнашка ДПС. Вооруженные автоматами полицейские, выбирая по каким-то признакам машины из потока, останавливали некоторые, проверяли документы водителей. Ильяс на своем форде проехал мимо беспрепятственно. За 35 верст до города он попал в автомобильный затор. В этом месте трасса Иртыш делала крюк в обход по зелку А старая прямая дорога к Новосибирску проходила по окраине населенного пункта. На объезд Рахматулина не пустили. Перед ним был пикет, и около двух десятков уполномоченных, составлявших пары инспектор ДПС «Солдат Вои, останавливали всех без исключения. Долговязый, немного хромающий инспектор с противогазной сумкой через плечо в маске и бронежилете поинтересовался у Ильяса, куда тут направляется. Рахматулин объяснил, что едет домой. Тогда Долговязый с карговоркой спросил, не является ли Лес сотрудником специальных служб действующим офицером армии или полиции. Услышав «нет», предложил оставить машину где-то поблизости, после чего решать вопрос дальнейшего продвижения в комендатуре Кочаневского района. Рахматуллин свернул на старую дорогу. Но далеко проехать не получилось. Он только миновал дамбу возле турбазы у озера, потом поворот на Кумысный и все. Дальше, насколько можно было... Обозреть, стояли машины, между ними сновали люди. Слева – вспаханное поле, справа – шагах в 100 от дороги. Несколько кирпичных строений полузаброшенного вида и полдюжины сельскохозяйственных агрегатов. В обратную сторону движение было свободным. Многие сгоняли свои машины на обочину и дальше шли пешком. Впереди от трассы отходила проселочная дорога, еще дальше другая. Вдоль них уже начали скапливаться оставленные хозяеву автомобили. Ильяс вырулил форт на обочину, проехал вперед и повернул на второй проселок. Отъехав от трассы метров на 150, свернул за небольшие заросли кустарника и выключил мотор. На заднем сиденье была сумка. Он выложил из нее сменную одежду, подарки детям и жене, гостинцы от родных. Оставил полотенце, зубную пасту со щеткой, кепку, солнцезащитные очки. Надел ветровку. В ней были документы и деньги, после чего закрыл машину и с сумкой в руке пошел к трассе. Перед ним оставила свой автомобиль русская пожилая пара. Эти двое подождали, пока мимо проедет машина и пройдет Ильяс, а потом медленно побрели следом. Глаза женщины были полны слез. Она то и дело подносила к лицу платочек, а на взглянула с такой мольбой и тоской, что у него комок в горле застрял. Но чем он мог помочь женщине и ее спутнику? Возможно, сейчас в таком же душевном состоянии находилась его семья. Два ближайших взрывных облака отсюда выглядели внушительно и зловеще. Солнце было выше, но казалось еще немного, и они закроют светило. Воздушные течения рассеяли и отнесли в сторону вершины клубящихся столбов. Зрелище напомнило Ильясу рисунки считанные когда-то детской книги о волшебной лампе. Высвобождающийся из лампы джинн с дымным телом выглядел примерно так же. Правое облако было светлым, почти сизовато белесом, левое — в основном серым. От земли за ними тянулись темные шлейфы, сгущавшиеся к середине до плотной черноты, вероятно, дымы пожаров севернее и, очевидно, на много километров дальше вздымались не менее десятка коричнево-серых дымополевых столбов. Самые дальние были едва заметны в помутневшем приземном слое воздуха. Ильяс надеялся, что это последствия взрывов в позиционном районе дивизии РВСН, что находился к востоку от города, потому что если эти протуберанцы взметнулись над городом то в его кварталах вряд ли осталось что-то живое. Тихий плач, стоны и причитания были слышны всюду. Грозным исполинским столбам радиоактивного пепла были устремлены сотни пар глаз. Многим пожилым людям становилось плохо. Некоторые садились на землю, близкие им давали какие-то капли или таблетки. Даже Ильяс, молодой крепкий мужчина. Чувствовал слабость в ногах и легкий приступ тошноты. Стараясь отогнать беспокоящие мысли, он стал прикидывать, как бы узнать о положении в городе и поскорее до него добраться. Вышел на дорогу. Одна из легковых машин, она ехала со стороны Новосибирска, приостановилась, и водитель стал отвечать на вопросы собирающихся возле него людей. Ильяс поспешил к нему. Через две минуты он уже знал, что затор тянется километра на три до речки камышенки Там военные перекрыли дорогу и сооружают блокпост. У поставили в поселке, можно получить респиратор, противогаз и антирадиационные препараты. В сторону Новосибирска пропускают грузовики для вывоза людей. Водителям дают сопровождающего полицейского спасателя или военного, и они едут вместе. Пока есть движение только в ту сторону, а оттуда ни одной отосланной машины не возвратилось. Известно, что ядерный взрыв произошел в районе ГЭС. Плотина не разрушена, но пожар охватил дачные и коттеджные поселки поблизости. Станция прекратила подачу электроэнергии. Еще один взрыв произошел на ТЭЦ-5, остальные в позиционном районе ракетной дивизии. Военные говорят, что боеголовок было много, до полусотни но большинство удалось сбить. А еще ходят разговоры, что с минуты на минуту может начаться новый налет. Могут ударить и по Коченеву, потому что тут техническое подразделение ракетной дивизии, нефтеперерабатывающий завод, спасательный центр МЧС, а за объездной дорогой станция космической связи. При этих словах Ильяс почувствовал на спине холод. Он инстинктивно поднял взгляд к небу. Раздался сдерживаемый женский вскрик. Оттеснив нескольких человек, к водителю подошел парень с короткой стрижкой в спортивной куртке. Кладя не маленькую руку на спущенное стекло и наклоняясь, проговорил низким голосом. «Ты че панику разводишь? Валяй отсюда, пока я тебя не отправил сам знаешь куда. Быстро!» Водитель поспешил скрыться, а парень, отворачиваясь от него, ухмыльнулся. Панику разводит, козел. Народ и так на взводе. Да таких спасцентров и заводов по области знаете сколько? Будут они тратить свои ракеты на всякую деревню.